Глава одиннадцатая. «Сергей, обрати внимание, вон на тот «Шевроле».» Настя подбородком указала антонированный тонированный «Субербан», медленно вплывающий под шлагбаум, стоящий на въезде в больничный комплекс. Я кивнул. «Вижу. Но мне кажется, что для здешней полиции это чересчур шикарная машинка, так что расслабься». Но Анастасия, плотнее ухватив меня под руку, вызвав, честно говоря, чертовски приятные ощущения, пояснила – У полиции таких автомобилей точно нет. Но машина дорогая, а крутышки обычно в такие больницы не ходят. Это ведь средний класс. А они предпочитают более дорогие частные клиники, поэтому я и удивилась. Чему тут удивляться? Может, это какой-нибудь чел из братвы любимую больную тещу навестить решил? Или главврач сей богадильни на работу приехал? Но за наблюдательность отлично». Девушка покраснела от похвалы, а я подумал, что Леха прав, и вся эта затея с предварительной разведкой и обнюхиванием подходов выглядит достаточно параноидально. Да, тут я, похоже, перебдел. Хорошо еще, что девчонки все преподнес как обучение в полевых условиях, а то бы выглядел в глазах Насти полным идиотом, если не сказать больше. Вообще, приехав на место, Не к самой больнице, а проехав за перекресток, мы остановились и, сидя в машине, наблюдали за парковочной площадкой. Просидев минут сорок и выслушав все, что Алексей думает относительно пугающихся собственной тени перестраховщиков, я решил прогуляться. А чтобы не было скучно, захватил с собой Настю. И как средство отвлечения постороннего внимания и для общей приятности. Сделав пару кругов вокруг больницы, попутно объясняя, уж очень приглянувшейся мне девчонке, зачем и почему мы это делаем, я осматривал местность, отмечая для себя въезды и выезды с территории, а также входы и выходы самого комплекса. Один раз во время обхода сильно напрягся, когда увидел въезжающую на территорию патрульную машину. Но она была не по нашу душу. Два мента вытащили из нее какого-то сильно хромающего мужика, и, подгоняя легкими тычками в спину, погнали его куда-то внутрь. А минут через двадцать та же троица выползла наружу и укатила. Я облегченно выдохнул, но решил поменять способ разведки. Долго маячить в виду главного входа нам было не с руки, так как людей на улице практически не было, и фланирующая на ветру парочка могла привлечь к себе ненужное внимание. Да и снаружи я уже все, что надо, увидел. Теперь мне было интересно узнать, как там внутри, поэтому завернув в магазин и купив коробку конфет, мы направились прямиком в главный корпус. Там, как я и предполагал, все было вполне ожидаемо. В смысле, в этой больничной планировке сам черт ногу сломит. Меня вообще все время поражали подобные заведения, спроектированные так, как будто они специально делались, чтобы затруднить поиски нужного места». Но мы с задачей все равно справились, идя путанными коридорами и переходами и найдя все четыре выхода из корпуса, включая один пожарный, запертый изнутри на здоровенный висячий замок, один служебный и один для машин скорой помощи. Еще для себя отметил, весь персонал рассекал не в белых халатах, а в каких-то сине-зеленых робах. Я сначала удивился, но потом понял, что, наверное, это и есть отличительный признак данной клиники. То есть вот за эти самые робы, а также за надменно важное выражение на лицах врачей, с тебя за лечение слупят гораздо больше, чем в любом другом месте. Но это так, отвлеченные мысли. А вот совсем не и очень даже конкретными были увиденные мною видеокамеры в углах, напротив трех главных входов, причем снаружи никаких камер не было, и для чего они нужны внутри, я так и не понял». Но долго ломать над этим голову не стал, и мы, пошарившись по первому и второму этажам среди немногочисленных посетителей, направились к регистратуре. Там, с конфетной коробкой на перевес, я затребовал указать местонахождение терапевта Епифановой. Дескать, пришел поблагодарить доктора за лечение отца, но найти ее не могу. Крашенная в блекло-желтый цвет блондинка за стойкой показала зубы в фальшивой улыбке и оповестила, что Епифанова сегодня выходная. Но так еще бы не выходная. Зря я, что ли, изучал вывешенный на стене график работы врачей. Поэтому, сожалеюще разведя руками и пообещав прийти завтра, подхватил Настю под руку и направился на выход. А когда мы вышли из корпуса, молчавшая Анастасия поинтересовалась. «Я поняла, для чего надо было осматривать объект изнутри». Ну вот зачем ты искал эту Епифанову, вот так и не дошло. Прикурив, я пожал плечами. Просто все и всегда надо доводить до конца, ведь для тебя это считает тренировка, так что мотай на ус. Девушка улыбнулась. Так мне вроде не на что мотать. Считаю, ела. Ладно, объясню на пальцах. Смотри сама, мы вошли внутрь, начали ходить по всему первому этажу. А до этого, проходя мимо информационного стенда, я обратил внимание, что на первом этаже располагается терапевтическое отделение. Чуть дальше висел график работы врачей, где я выбрал фамилию отсутствующего на сегодня доктора-терапевта, то есть создал себе хорошую отмазку. Ведь если бы кто-то нас вдруг спросил, о кого мы, собственно говоря, тут ищем, у меня уже был ответ – Епифанову. Потом мы поднялись на второй этаж, где находилась хирургия, Двери в отделения были закрыты, а в холле, кроме двух теток и мужика с авойской, никого не было. То есть убедились, что там не сидит группа захвата, а к регистратуре подошли, потому что надо было довести образ до конца. Ты ведь камера слежения видела? Ну вот, даже если вдруг кто-то потом будет просматривать записи и обратит внимание на нас, то та блондинка за стойкой скажет, что это приходили благодарные родственники бывшего пациента. Все, мы не ловлены. Настя кивнула. «Ага, и даже те конфеты играли на нас. Чистая психология. И хоть сейчас это можно было и не делать, но я поняла, почему ты так поступал. Спасибо тебе, Сережа, за науку». После этих слов девушка, благодарно улыбнувшись, дружески положила свою ладошку мне на руку. Я моментально растаял и тут же захотел выдать еще что-нибудь умное и многозначительное, но ничего придумать не смог, поэтому просто улыбнулся в ответ – И мы пошли сообщать мужикам, что дорога свободна. Ванин, услыхав мой доклад, только злобно фыркнул и еще раз упомянув недобрым словом долбанутых перестраховщиков, которые заставили раненого больше часа, вместо того, чтобы лежать в теплой постели, сидеть в холодной машине, завел двигатель. Глянув на часы, я возмутился. «Эй, куда вы намылились? Сейчас только половина третьего. Еще с полчасика тут постуйте. А мы перед самым вашим выходом еще раз проверим, что там и как. Но Алексей тихо рявкнул. Иди, ты знаешь куда? Ты Натолика посмотри. У него уже температура поднялась, так что ждать больше не будем. Блин, а машину ты куда повел? Договаривались же, что на парковку заезжать не будешь. Но Ванин вместо ответа лишь зло глянул на меня и включил передачу. Вот мудила поповская, идиота кусок. «И что мне теперь, драться с ним?» Я раздраженно сплюнул и, радуясь, что находящаяся в салоне возле ловягина Насте не слышала нашей свары, сказал «Ладно, делай, как знаешь, но сейчас тормози, мы с Настеной пойдем своим ходом». Дьякон прижал тормоз, бросив напоследок параноик. И, дождавшись, когда я выведу девушку, взревев мотором, поехал к больнице. Настя растерянно посмотрела вслед Уазику Азику и сказала, «Вроде разговор был, что машина внутрь заезжать не будет». Я, с трудом удержав готовое сорваться с языка ругательства, ответил, «Планы поменялись. У Лавягина температура поднялась, и незачем его лишний раз по этому ветругану водить». «А мы что делать будем?» «А у нас все без изменений. Идем к больнице и наблюдаем». Настя согласно кивнула, Опять взяла меня под руку, и мы потопали по улице. Пока шли, я успокоился и внутренне уже где-то согласился с Алексеем. Оно ведь действительно для обычного человека все мои телодвижения и опасения выглядят как приступ острой трусости, но меня так учили. Все просчитать, взвесить и где можно подстраховаться, или лишь только потом действовать. Но может быть в этом конкретном случае я дую на воду, Это, наверное, потому что я толком не знаю, как работают здешние спецслужбы, вот и перестарался. А, ладно. Все равно ничего уже не исправить, вон эти двое уже в здание зашли, так что мы будем стоять снаружи и курить бамбук. Чем, в общем-то, и занялись. Я взял в ларьке неподалеку от входа какие-то подозрительные гамбургеры, единственное достоинство которых было то, что они горячие, и мы, стоя на пустой автобусной остановке, принялись наблюдать. А потом состоялся наш диалог, в результате которого я подытожил. Так что во время осмотра местности ты должна сама понимать, какие детали вам нужны, а какие можно отсеять. Вот, например, как этот «Шевроле», просто на будущее знай. Оперативные работники никогда не будут пользоваться настолько приметной машиной. Я уж молчу, что такая тачка им просто по рангу не положена. Значит, на нее можно внимание не обращать. А общий вывод таков. Ни внутри, ни снаружи больницы ничего подозрительного мы не обнаружили. На парковочной площадке никаких крепких плечистых ребят нет. В больничке тоже все спокойно. Получается, что доктор собрался честно отрабатывать свои. И тут я заткнулся. Так как на парковку лихо зарулил светло-серый обшарпанный микроавтобус «Форд». А когда он остановился, оттуда бодренько выскочили трое мужиков и быстрым шагом двинули к больничному корпусу. Настя, проследив мой взгляд, заинтересованно поинтересовалась. «А про этих что скажешь?» Что говорить, я пока не знал. Но зато отчетливо ощутил, как по спине прошла ледяная волна, как тогда, в Израиле. А когда один из этих мужиков на секунду остановился возле нашего УАЗика и, кивнув на него своим спутником, пошел дальше, я убито выдохнул. «Пипец. Похоже, приехали». Наверное, вид у меня был очень красноречивый, так как девушка, напряженно сузив глаза, спросила «Ты считаешь, что они могут быть из полиции?» «Я считаю, исключительно до пяти. А эти орлы могут быть кем угодно. Но наш рясоносный друг с утра сюда приезжал на своем зеленом рыдване. Прямо на стоянку вперся Чувырла Братская. И доктор, если он вздумал стукануть, вполне мог видеть, что Лешка садится в УАЗ». А эти УАЗик для себя отметили. Может быть, конечно, они фанаты старинных советских машин, но это внимание мне категорически не нравится». Глянув на часы и увидев время, коротко мутюгнулся. «Блин, без десяти Если бы меня все слушались, то все было бы нормально. И даже если приехавшие оказались ментами, то они бы остались с носом. А сейчас... А что сейчас?» Сейчас остается только смотреть и ждать, но если все обойдется, в ванину морду начищу это к бабке не ходи. Превью через мордобой понятие дисциплины. И еще одно. Менты не будут ждать операции, да и доктор ее делать не станет. Значит, если через 10 минут наших гавриков не вытянут за шиворот из больнички, то можно считать, что интуиция меня подвела. Тогда можно расслабиться и спокойно дожидаться, когда они выйдут сами. А пока надо подстраховаться. Повернувшись к Насте, я достал Вальтер, загнал патрон в патронник и, взяв девушку за руку, проникновенно попросил. «Слушай меня внимательно. Я сейчас прогуляюсь туда. Ты за мной не ходи. И если вдруг что-то начнется, не лезь. Ни в коем случае не лезь, очень тебя прошу. Мне на сегодня и одного своенравного придурка выше крыши хватило». Анастасия, глядя мне в глаза, кивнула и ответила. «Я все поняла. Если начнется заваруха, не вмешиваюсь. А что делаю?» «Блин, я уже люблю эту девчонку. Ни споров, ни соплей, ни выяснений. Она лишь только уточняет для себя задачу». Удовлетворенно хмыкнув, ответил. «В этом случае отслеживаешь ситуацию, а потом ловишь тачку и пули к Ваниным. Берешь в охапку Марию, ну и дальше по обстоятельствам. Но по-любому вам в доме оставаться нельзя». И еще. Хотя отставить, на этом все. Я хотел было попросить барышню, чтобы в этом случае она обязательно прихватила мою сумку с железом, но уходя, я ее так заныкал в дальнем углу огорода, что фиг найдешь. Так что пусть портал лежит, где лежит. Задача ясна? Да, только... Настя замялась. Ты там осторожней. От ее слов последние сомнения в правильности выбранного решения пропали окончательно. Хотя до этого, честно скажу, еще были колебания. Ну да, компания моих новых знакомых – люди, конечно, необычные. И борются вроде за правое дело. Во всяком случае, я их хорошо понимаю у самого, когда вижу, что тут творится в душе комок ворочается. Но раньше я наблюдал за всем этим как бы со стороны, особо не вникая, и даже если помогал, то исключительно для того, чтобы самому не попасть в переплет. Только мысль, которая меня накрыла часа два назад, когда я чистил пистолет, независимо от желания, продолжала крутиться в голове и в конце концов вылилась в простое осознание. Осознание того, а нахрена я вообще тогда живу? Допустим, плену на ребят. Захвачу портал и уйду к себе. И что? Просто выполню просьбу профы, и будет он дальше ставить свои эксперименты? А я? Шкура, конечно, будет целая. Но вот дальше что? становиться барыгой и ковать бабки? Благостартовый капитал имеется. Еще неделю назад такая идея у меня была основной, но сейчас понял, что основной она была от безысходности, зато теперь стала вызывать крайнее отторжение. Наверное, потому, что чуть ли не впервые в жизни встретил самых обычных людей, для которых деньги и личное благополучие не главная цель в жизни. И этим отношением они мне сильно напомнили пацанов из нашей бригады спецназа. Ведь там для нас понятия «долг» и «честь» не были пустым звуком, и словосочетание «родину защищать» не вызывало глумливой ухмылки. Конечно, всякое случалось, но в основном дело обстояло именно так. А потом я выпал из обоймы и стал сам себе напоминать кутенка, попавшего к барсукам. То есть рыть норы и жрать жучков уже научился – Но это занятие мне категорически не нравилось. Так чего мне трястись за жизнь, когда там я буду просто тихо и скучно доживать отмеренный срок в барсучей шкуре? Только вот не надо считать корнева долбанутым на всю голову. Желание спокойствия и комфорта мне вовсе не чуждо. Но что делать, если с самой юности ты был заточен на совершенно другое и был этим счастлив? А здесь ведь тоже Россия. Ограбленная и униженная, но Россия – Родина, и оказывается вовсе не важно, в каком она времени и пространстве находится. Я сам не ожидал такой реакции от себя, но что есть, то есть. Появилось охренительное чувство, что именно тут мое место, и теперь я стал отлично понимать парней, которые после войны не вписывались в мирную жизнь – Просто там были совершенно другие отношения между людьми. Словами этого не передать, это надо только прочувствовать. Испевались мужики, прошедшие Афган, Чечню или Грузию, не потому, что им не хватало адреналина, или они были обижены на весь белый свет. Вовсе нет. Спевались они из-за того, что не стало этих отношений. Когда да, да. Нет, нет. А остальное от лукавого. А здесь, среди моих новых знакомых, я чувствую, будут именно такие отношения. Ведь знаю ребят буквально пару дней, но при этом твердо уверен, что они настоящие. Только я ведь тоже не игрушечный. И окончательно осознал это только сейчас. Так что сомнения по боку и вперед. А там война план покажет. И для начала помогу мужикам выпутаться из ситуации, в которую они попали. Поэтому, когда Настена попросила быть меня осторожнее, я только подмигнул девушке, кивнул и, сжимая в кармане пистолет, неторопливо направился в сторону серого больничного корпуса. Приблизившись к Форду, не стал рваться внутрь, дабы с громкими повианими криками мутузить шофера. Вовсе нет. Просто остановившись в пару метрах от водительской двери, сначала лениво жевал гамбургер, А потом заинтересованно уставился на заднее колесо микроавтобуса. Водила, кинув на меня мимолетный взгляд, отвернулся, потом опять посмотрел, уже более внимательно. В конце концов, не выдержав, приоткрыл окно и недружелюбно рявкнул. Чего пялишься? Я запихнул последний кусочек безвкусного бурга в рот и, вытирая бумажкой жирные пальцы, лениво ответил. Да вот думаю, каким чайником надо быть, чтобы на спущенном колесе ездить. Или у тебя тачка казенная и резину не жалко? Шоферский инстинкт сработал как надо. Водитель, коротко мутюгнувшись, распахнул дверь и, не вставая с сиденья, высунулся из машины, чтобы посмотреть на возможный ущерб. А я сделал шаг и рубанул противника по беззащитному затылку. Точнее говоря, чуть правее затылка, в точку за ухом. После чего подхватил безвольно обмякшее тело и, не давая ему выпасть, запихнул обратно в кабину. Бросив быстрый взгляд по сторонам, убедился, что моя эскапада не привлекла ничего внимания. Две тетки с мужиком, груженные пакетами, как раз проходившие по дороге ведущей к главному входу, даже головы не повернули. А что касается возможной засечки из самого больничного корпуса, то я надеялся на то, что в окно в этот момент никто таращиться не будет. А если и будет, то Форд, стоящий пассажирскими дверями к корпусу, прикроет свершившееся безобразие». В общем, особо не таясь, я, засунув бессознательную тушку в машину, пристегнул водителя ремнем безопасности так, чтобы со стороны он был похож на спящего человека и быстро обыскал. После того, как обнаружил пистолет в оперативной кабуре, лишь довольно крякнул. «Значит, логика и наблюдательность меня не подвели. Эти типы действительно силовики. И удостоверение, извлеченное из нагрудного кармана, развеяло последние сомнения». А явились они по нашу душу или нет, станет ясно через пять минут. После нейтрализации шофера, полчаса трубы ему гарантирована, я снова отошел в сторону, расположившись на этот раз возле закрытого на обед киоска неопределенной торговой направленности. То есть сверху на нем была написана аптека, но на прилавках лежал стандартный набор вещевой палатки. Ухмыльнувшись непостижимому полету русской мысли, Я делал вид, что разглядываю выставленные за стеклом полотенца и принялся ждать. Ожидание не затянулось, так как буквально минут через пять дверь главного входа больницы распахнулась, и на широком крытом крыльце появились мои знакомые, причем в наиболее хреновой вариации. В смысле, менты взяли обоих. И Лавягина, и Иванина. И заковали тоже обоих. Точнее, пошатывающийся Толян. Был прицеплен за здоровую руку к невысокому, крепенькому мужику, а кольцованного Леху придерживали за локти еще двое, один из которых обладал самой кавказской внешностью. Вот, кстати, тоже интересная особенность. Северный Кавказ здесь от России отделен и даже воюет с ней. Но почему, сколько я не видел здешних полицейских, хоть один человек в патруле дообладал да весьма своеобразным профилем? Хотя, может быть, именно так и выражается страстная любовь тутошних демократов к джигитам. А что? У них много точек соприкосновения. И те, и другие умеют и любят красиво говорить. И те, и другие любят пустить пыль в глаза. И те, и другие безбожно врут людям не своего круга. И, как завершающая точка, «И те, и другие видят в местном населении лишь бессловесное быдло» которая можно и нужно грабить. Если сюда добавить еще бандитов российских обыкновенных, то получится вполне устойчивый и близкий по духу Триумвират. Причем демики, как бы они ни пыжились, в нем будут играть исключительно роль яркой и крикливой ширмы. Ну, в общем, как оно и было у нас в 90-е. Но я несколько отвлекся. Вон, конвоиры с арестованными уже спустились со ступенек, бодро продвигаясь к машине, так что пора действовать. И ведь, что характерно, страха не было. Вообще. Было лишь радостное предчувствие схватки и твердая уверенность, что все пройдет хорошо. Поэтому я, вынув Вальтер из кармана и заведя руку с оружием немного назад, оттолкнувшись спиной от киоска, пошел навстречу довольным полицейским. Скорость взял такую, чтобы встретиться с ними непосредственно возле Форда. Подгадал удачно. Был буквально в пяти шагах в тот момент, когда высокий парень, отличающийся от своих короткостриженных коллег наличием куцевого хвостика, отпустил локоть Ванина и, открыв дверь машины, рявкнул в салон. «Колбаскин, подъем! Хватит харю давить!» Вот в момент пятисекундной паузы, когда полицейские, столпившиеся возле микроавтобуса, перестали настороженно сканировать взглядами окружающую местность и недоуменно соображали С чего это их Колбаскин не подскочил с на своем сиденье? Я начал работу. Рывком сократив расстояние, впечатал рукоятью пистолета по башке Кавказсу, посчитав его самым опасным. Он вроде невысокий и кратконогий, но я с подобными типами как-то уже сталкивался. Рукопашники они были не очень, но вот силой обладали, как у бульдозера. Пока вырубишь, запаришься. А мне тут танцы танцевать не с руки». Так что, свалив одного, я, находясь в самой гуще стоящих, звезданул сбоку по колену не успевшего высунуться из салона хвостиконосца и, выдернув его за волосы наружу, а вот не хипуй и стригись нормально, сунул ствол под нос третьему. Тот имел время среагировать на внезапно появившуюся опасность, только не имел возможности. И это было учтено в составленном плане атаки. Все дело в том, что у Лавягина было ранение в правое плечо, Поэтому мент пристегнулся к его левой руке и, соответственно, пристегнулся за свою правую руку. А когда начался кипиш, задергался, пытаясь извлечь табельное оружие левой рукой из левой же подмышки. Но подобный трюк довольно неудобен, да еще и Толик мешал ему по мере сил, так что ничего у полицейского не вышло. Иванин не дремал. А как раз в тот момент, когда я только выставлял руку с Вальтером, легнул мента в промежность. Попал, не попал, дело десятое, но удар отвлек противника, и он даже не трепыхнулся, когда я, направив на него ствол, прошипел. «Замрись, сука, а то башку снесу, все здесь нахляжете». Видно, морда у меня была слишком красноречивая, так как полицейский поверил угрозе моментально и безоговорочно, после чего дал себя разоружить. Высокий, подвывающий от боли в колени, тоже был не против расстаться с пистолетом. Точнее, может быть и против, но кто у него спрашивать будет? Секундой позже, забрав оружие и у лежащего кавказца, я скомандовал. Длинный, теперь хватай своего гробоносого коллегу и лезь в салон. Только без шуток, а то моментом пулю словишь. Глубже, глубже его затягивай. На заднее сиденье. После чего дал распоряжение второму дееспособному полицейскому и пристегнутому Толяну. Теперь выгрузитесь. Когда это было выполнено, открыл переднюю пассажирскую дверь и, запустив туда Ванина, выдохнул. Ну, в общем-то, практически все. На нейтрализацию противника ушло менее минуты. И, главное, свидетелей не было. А теперь, даже если кто и пройдет мимо, то никакого внимания ни настоящего возле машины, ни на сидящих в ней людей просто не обратит. Оставался только чересчур законопослушный доктор, который вполне мог смотреть в окно, но тут уж ничего не поделаешь. Да по-любому, пока тот гад позвонит и вызовет подмогу, несколько минут есть, так что продолжим. У кого ключи от наручников? Ага. Ты в темпе их отстегивай и на себя надевай. Не так. Продень через дверную ручку и надевай. Да, правильно. А ты длинный, давай сюда вторые ключи. Получив требуемое, освободил Ванина и, притянув дьякона к себе, прошептал ему на ухо. Быстро в свою машину. Берешь Настю, она вон там стоит, и пулей домой. Собирайте все необходимое, после чего ждете нас за мостом на том берегу. Учти, на сборы вам не более 20 минут. Алексей, вся бородка которого была залита кровью, сочащейся из носа, видно, сопротивлялся при взятии, кивнул и дисциплинированно повторил. Беру Настю, дома быстро собираюсь и жду за мостом. Все, понял. Доброе, выполнять. Лешка только что не козырнул, бросившись к своему пепелацу, но я, озаренный внезапной идеей, его остановил и, забрав телефон у сидящего в уголке полицейского, передал сотку Ванину. А потом, отпустив дьякона, как я понимаю, уже бывшего, пристегнул длинного к кавказцу. Причем для страховки, пропустив наручники через трубу крепления сиденья. В общем, создав из пленных довольно компактную монолитную композицию, отдал один пистолет Лавягину и занялся водилой. Перекантовав последнего на пассажирское сиденье, завел двигатель и развернув машину, резко газанул, увозя весь наш кагал подальше отсюда.